Глава 20. Драконий пик вырос перед нами. Его кроваво-красные стены внезапно показались родными, убежищем от всего окружающего мира. Ксалор плавно приземлился во внутреннем дворе, я слезла на землю. Спустя несколько секунд рядом уже стоял передо мной в человеческом облике, высокий, властный, с порванным у плеча камзолом и иссечённой скулой, из которой сочилась тонкая струйка крови «Пойдём к целителям», — вырвалось у меня. Я невольно потянулась к его лицу, но остановила руку в сантиметре от раны. Он поймал моё запястье. Прикосновение отозвалось невольной дрожью. Его золотистые глаза смотрели прямо в мои, без тени боли или беспокойства. «Ерунда, всего лишь царапина». Ксалор усмехнулся, выпуская мою руку. «Я её даже не заметил. Сама затянется за пару часов». «А у нас, моя дорогая невеста, есть дела поважнее». Он взял меня под локоть. Жест был скорее направляющий, чем поддерживающий, и повёл к замку. Его шаги были уверенными, но я чувствовала в нём скрытое напряжение и ту же сосредоточенность, что и в лесу. Мы прошли через массивные двери в прохладную полутьму главного холла, и тут же из тени колонны, будто вырастая из камня, материализовался Дезмонд. «Ого!» — протянул он. Его бархатистый голос был пропитан сладковатой язвительностью. Тёмные глаза скользнули по порванному камзолу Ксалора, по его скуле, потом, оценивающе, по моему наверняка бледному и испачканному лицу. Какая-то заварушка приключилась, дракон. Или решили с невестой поваляться в лесной грязи для остроты ощущений. Хотя... Он втянул воздух носом и его губы изогнулись в неприятной усмешке. «Пахнет не грязью, пахнет смертью и чем-то знакомым, тёмным очень». Взгляд демона уткнулся прямо в меня, холодный, всепонимающий. Он знал, что это была моя работа и понял, что Ксалор теперь в курсе моего дара. Рычаг давления, шантаж раскрытием тайны, исчез дезмондо это явно не нравилось. Ты верно расценил, холодно отчеканил Ксалор. Прибери это место в лесу, около Старой Дубравы, недалеко от деревни. Особенно все следы тёмной магии, пока местные не наткнулись». Дезмонд замер на мгновение. Его улыбка стала жёсткой. «Прибирать за драконами не входит в мои обязанности, Виларион», — прозвучало с ледяной вежливостью. «А помогать демонам, которые шатаются по моему замку без дела, не входит в мои обязанности», – парировал Ксалор. «И тем не менее ты здесь, значит взаимовыгодный обмен услугами все еще в силе, разве не так?» Воздух между ними наэлектризовался. Дезмонд замер. Его темные глаза сузились, оценивая дракона. Потом он расслабился, развел руками в мнимом жесте уступки, но в глазах читалась досада. «Что ж...» — вздохнул демон с преувеличенной покорностью. «Ты прав. Ответные услуги — основа любых долгих отношений. Ладно. Приберу вашу... лесную неразбериху». Он бросил на меня последний колючий взгляд, полный невысказанных угроз и раздражения, и растворился в воздухе, как дым. Мы продолжили путь по длинному коридору. «Ваша помощь Дезмонду» осторожно сказала я. В чём она заключается? Ксалор не замедлил шага. Демоны, существа иного плана. Наш мир их отторгает. Магия драконов создаёт для него некую безопасную зону, точку опоры. Позволяет оставаться в реальности среди людей дольше, чувствовать себя комфортнее. При условии, он подчеркнул последние слова, что Дезмонд не нарушает законы королевства и не творит зла. Пока он соблюдает правила, мы соблюдаем договорённость. Совсем Дезмонд их не соблюдает, раз подбивал меня обворовать кабинет Ксалора. Но признаться в этом? После всего, что случилось в лесу? Нет, я не могла решиться на такое и разрушить пусть и хрупкое, но установившееся взаимопонимание. Ксалор привёл меня в замковое крыло отца и без стука распахнул одну из тяжёлых дверей. За ней сидел глава дома Виларионов, за массивным столом, погружённый в изучение какого-то пергамента с гербовыми печатями. Он поднял голову, и его обычно непроницаемое лицо дрогнуло. «Отец», — заговорил Ксалор с порога, — «на нас с Корделей только что напали в лесу близ деревни. Маги, восемь человек, довольно могущественные, наёмники, судя по всему». Мориус встал, Его глаза метнулись ко мне, оценивая, цела ли я, потом снова к Солору. «Напали?» – переспросил он, и в его тоне прозвучало неподдельное изумление. «Кто? Почему?» Я чуть не ахнула. От шока, от боя, от своего разоблачения я совершенно забыла задаться этим самым логичным вопросом. «Что это были за маги? И что им было нужно от Виларионов?» Претензии были расплывчаты ксалур пожал плечами отчего порванная ткань камзола съехала еще больше. что то насчетёт пересеченных нами границ конкретики ноль явно не были настроены на разговор. мориус прошелся по кабинету его лицо было хмурым озадаченным. кто мог их прислать и зачем рассуждал он наемники маги такого уровня это дорого и рискованно. Покушение на наследника Виларионов. Глупость несусветная, их надо допросить. Они мертвы, бросил Ксалор. Так уж вышло. Я внутренне сжалась. Из-за меня. Они мертвы из-за моей тьмы, которая не оставила им шансов выжить. Но Ксалору пришлось нанести последние ментальные удары, чтобы обезопасить нас, чтобы они не успели что-то наколдовать в агонии. Мориус нахмурился. В его взгляде мелькнуло недовольство. "Мертвы", повторил он весомо. "Это не рационально, сын. От мертвых не узнаешь, кто их нанял и зачем". Выбора не было. Голос ксалора не дрогнул, и шансов на мирный исход тоже. Морриус замер, изучая лицо сына. Молчание повисло густое, напряжённое. Потом он кивнул, один раз, коротко. "Доверие" «Принятие решения сына, даже если оно ему не совсем по душе». «Что ж», — вздохнул Мориус, возвращаясь к столу. «Видимо, ты понимал, что делаешь. Но кто заказчик нападения? Кто мог пойти на такое?» Они начали выдвигать версии, перебирая возможных врагов. Недовольные соседи-аристократы, конкуренты в торговых делах, старые обиды. Я стояла, слушая. И в груди разливалось странное чувство сопричастности. Они обсуждали это при мне. Считали частью семьи. Маги говорили о пересечении границ, напомнил Ксалор. «Возможно, это лорды с южной стороны. Мы отказались уступить им спорную деревню в долине. Они могли решить, что такое давление сработает». «Маловероятно». Мориус покачал головой, садясь обратно в кресло. Люди навлекли бы на себя гнев драконов, который куда страшнее любых территориальных споров. И на что они вообще рассчитывали? Нападать на тебя? У них не было ни единого шанса даже в восьмером. Разве что... Его взгляд скользнул на меня, задержался. Разве что они рассчитывали использовать Корделию как твоё слабое место. Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Он был абсолютно прав. Ксалор не рискнул превращаться и спалить их драконьим пламенем, ведь рисковал задеть невесту. Пришлось отбиваться в человечьем облике и одновременно защищать меня. Так и было, подтвердил Ксалор, его взгляд стал тяжелее. Но все равно, сомнительная тактика, значит, причина глубже. Я не понимаю пока какая. Мориус откинулся на спинку кресла, барабаня пальцами по столу, Во мне всё кричало, что возможно, кто-то очень недоволен ученённым Ксалором расследованием про чёрных драконов и наличием у него в кабинете припрятанной чешуйки. Но я не решалась высказать это вслух. Дорогому жениху явно не понравится, что я рылась в его кабинете по указке Дезмонда, читала личные записи, ещё и открыла ту проклятую шкатулку. Даже на Еденисксалора мне стоит в таком признаваться, не то что при его отце. Разберёмся. Уверенно сказал Мориус. «Главное, что Корделия цела. Полагаю, ей нужен отдых». Ксалор согласно кивнул и жестом велел мне следовать за ним. Проводил меня до самых дверей моей спальни в гостевом крыле. Остановился на пороге. Свет из высокого окна падал на его скулу. Кровь уже запеклась, но рана не казалась такой уж пустяковой. «Тебе нужно изучать свой дар», — сказал он серьезно контролировать его. «Подавление — тупиковый путь, как ты сама убедилась. В библиотеке есть кое-какие книги по тёмной магии». «Знаю», — выдохнула я, вспомнив тот злополучный фолиант. «Видела». Ксалур усмехнулся, и в его глазах мелькнул знакомый едкий огонёк. «Конечно. Не читала же ты там в самом деле справочник по ядам вверх ногами». Усмешка сменилась деловитостью. «Но книг будет недостаточно. Теория — это одно, практика — другое. Я поищу тебе наставника, тёмного мага, неболтливого и знающего». Он ушёл, оставив меня ошеломлённый. «Наставник? Но зачем? Разве его цель — не избежать свадьбы и вернуть меня в Хартвуд?» Я ещё долго стояла в своей роскошной комнате-клетке с одной мыслью, гулко отдававшейся в пустой голове. Что все это вообще означает? После всего, после ненависти, пари, попыток избавиться от меня, после увиденной им тьмы. Мое сердце бешено колотилось, но уже не от страха, от полного, абсолютного, оглушающего непонимания. Что задумал этот непредсказуемый дракон?